«Глава семнадцатая. Признание. Тася, с чего ты взял, что я буду это с тобой обсуждать? Это не твое дело», — заявила я, наблюдая, как сжались аккуратно очерченные губы эльфа и заиграли желваки. «Мое. Ты сама решила стать моей женой. Мы связаны до конца дней, поэтому я и интересуюсь». Тем не менее, довольно спокойно пояснил свою позицию Дроу. «Слушай, Дерак, мне жаль, что так все вышло». Ты считаешь меня выскочкой за зазнайкой, но я просто по-другому воспитана. Да, мы никогда не были друзьями и даже симпатии друг к другу не испытывали, но я не смогла бы спокойно смотреть, как тебя душат. Ситуация у нас с тобой, конечно, та еще, но главное, что ты жив, а значит, все может наладиться. Давай сначала разберемся с врагами и выживем, а потом придумаем, как нам быть, — честно сказала я. — И все же, почему? — внезапно спросил эльф. — Что, почему? не поняла я вопроса. «Зачем ты второй раз спасаешь меня от смерти? Каждый раз подставляюсь под удар, раз я тебе даже не неприятен?» Недовольно спросила Дерек, внимательно глядя мне в глаза. «Случайность?» Вопросом на вопрос ответила я, сама удивляясь дурацкому совпадению. «То есть, если бы на моем месте оказался, например, Крейн, ты поступила бы так же?» упорствовал эльф. Честно говоря, я не знала, что ответить но чувствовала, что вряд ли я пошла бы на такое из-за противного медведя. «Не знаю, почему это так важно для тебя?» — спросила я, удивляясь настойчивости заносчивого дроу. «Потому что я не боюсь признать, что ты никогда не была мне безразлична», заявил эльф, лишая меня на минуту дара речи. «Ну да, ненависть это не безразличие», хмыкнула я, выбрав наиболее логичный вариант его неоднозначного заявления. От необходимости продолжать этот странный разговор нас избавило прибытие на место. Мэггикэп плавно остановился, выпуская нас из замкнутого пространства повозки. Несмотря на поздний час, на пороге нас встречали около сотни мужчин, одетых в униформу разного цвета и кроя. — Дерек, это можно перенести на завтра? Я чертовски устала, — призналась я. В ответ эльф кивнул и громко произнес. «Знакомство состоится завтра. Подготовьте ванну для вашей новой сети». Мужчины безропотно освободили пространство, исчезая в широких коридорах со сводчатыми потолками. Я дала себе обещание, что завтра все внимательно рассмотрю и познакомлюсь с местными обитателями. Но на сегодня мой предел потрясений был уже исчерпан. шенж спокойно спал на моих руках, не проснувшись от посторонних голосов. Наверное, для него сегодняшний день тоже был непростым. Дерек подвел меня к массивной деревянной двери, украшенной искусной резьбой, и услужливо открыл ее передо мной. А я мялась, надеясь, что он не рассчитывает на полноценную брачную ночь. — Эм... Дерек... — замялась я, но эльф меня перебил. — Спокойной ночи, Тася. — невозмутимо сказал он, прежде чем удалился. Все же еще одно потрясение пришлось пережить. Я ни разу не слышала своего имени из уст своенравного дроу, а тут... Нет, определенно стоит уснуть, а еще лучше проснуться и узнать, что это все плод моего расшалившегося воображения. Осмотрев огромную спальню, не могла не заметить широченную кровать, больше напоминающую стадион или площадку для посадки драконов. Подвинув одну из подушек, я бережно переложила на нее своего друга и прошла в открытую дверь, откуда виднелся свет магических фонариков. Из комнаты выскользнул молодой эльф, почти мальчик. Он поклонился и ретировался, исчезая за дверью, а я осталась наедине с ванной. Точнее, даже не так. Из-за шикарности всего места я бы назвала этот фаянсовый пруд в «Ванной» с большой буквы. Горячая вода приятно пахла весенними травами и медом, Я могла бы спеть целую оду этому чуду местной сантехники, но в теплой воде меня разморило, поэтому, наскоро обмывшись, я пошла к кровати, мечтая поскорее уснуть. Не разобравшись, куда дели мои вещи, я решила спать голышом. Шелковые просто неприятно холодили кожу, а запах чистоты и свежести радовал обоняние, но мне было неуютно. Несмотря на усталость, сон не шел. Я ворочалась на этом полигоне, не находя себе места, пока не услышала, как тихонько скрипнула дверь. В свете, льющемся из коридора, я отчетливо увидела, что в комнату вошел Дерек. — Что ему еще нужно? — мелькнула досадливая мысль, но ссориться или объясняться с ним снова не было уже никаких моральных сил, поэтому я малодушно притворилась спящей. Эльф бесшумно подошел к постели, опустившись на самый краешек ну хорошо, что хоть раздеваться не стал, с трудом подавив нервный смешок, подумала я. Хорошо, что ты спишь. Я не смог бы сказать тебе этого, если бы ты смотрела на меня своими карими глазами. Ты мне нравишься, то есть Нет, даже не так. Я уже пять лет одержим тобой. Сначала ты меня удивила и шокировала своим появлением, затем раздражала тем, что я не мог выкинуть тебя из головы. А потом стала восхищать, и это самое ужасное. Мне нельзя любить. С тех пор, как умерла мама, я знал, что стану разменной монетой в играх ремейны, а она хочет трон. Стараюсь убедить себя, что ты такая же, как все, я стал тебя задирать и провоцировать. Но ты не они. Каждая твоя реакция удивляла. Ты милая, великодушная, честная и скромная. Чем лучше я тебя узнавал, тем сильнее увязал. Своей безнадежной любви к тебе, не имея даже шанса поухаживать за тобой. Меня выводили из себя эти взгляды с закоря, когда он думал, что никто не видит, как он пускает на тебя слюни. А теперь судьба посмеялась надо мной. Произошло то, о чем я не смела мечтать. Ты моя жена, моя Сати, но я совсем не нужен тебе. Я хотел просить тебя о всего одной попытки доказать, что я не так плох как ты привыкла думать. Я так завидую твоему фамильяру. Ты его любишь, гладишь, неизменно улыбаешься, глядя на него. Громко вздохнул эльф, пока я боялась даже дышать, чтобы не показать, что я не сплю, и как взволнована этим нежданным признанием. Спи, моя сати, — прошептал эльф, едва ощутимо касаясь моей щеки губами, а потом стремительно вышел. «Ну дела!» пробормотала пешивший шенш, который, как и я, не спал, как выяснилось. «Угу», пробормотала я, не находя слов.